Под конотопом, под городом. За рекою переправою, За деревнею сосновкою, Под конотопом, под городом, Под стеною белокаменной, На лугах, лугах зеленыех, Тут стоят полки царские, Все полки государевы, Да и роты были дворянские. А издалеча далеча, Из чиста поля ли из раздолья широкого, Кабы черные вороны тобуном табунилися, Собирались, съезжались калмыки с обашкирцами, Напущались татарове на полки государевы. Они спрашивают татарове Из полков государевых себе сопротивника, А из полку государева сопротивника не выбрали Ни из стрельцов, ни из солдат молодцов, В топоры выезжал пожарской князь, князь Семен Романович. Он боярин большей словет, пожарской князь. Выезжал он на вылазку сопротив татарина и злодея наездника, а татарин у себя держит в руках копье в острое, а славный пожарский князь одну саблю в острую ворученьки правая. Как двоясные соколы в чистом поле слетались, А съезжались в чистом поле пожарской боярин с татарином. Помогай, Бог, князю Семену Румановичу пожарскому! Своей саблей в он отводил вострокопье копье татарское И срубил ему голову, что татарину наезднику. А завыли злы татарове поганые — Убил у них наездника, что не славного татарина. А злы татарове крымские, о злы да лукавые, подстрелили добра коня у Семена Пожарского. Падает его окарач доброй конь. Воскричит пожарской князь во полки Государевы. А и вы, солдаты новобранные, вы стрельцы Государевы podwiedzicie mnie dobra konia, uwizijcie Pożarskiego, uwizijcie w opalki, gospodarywy. Zli Tatarowie krymskie, Kryмskie, oni zli, da Lukawie, a metali się grudą, polonili kniaza Pożarskiego, uwizli go we swojej stepie krymskiej, jak samemu Khanu Krymskiemu, Dziedzinskiej Szyszy Mory. Jego stał on doprašewać. А игой есей пожарской князь, князь Семен Романович! Послужи мне верою, да ты верою правдою, за очью неизменою, Еще как ты царю служил, да царю своему белому, а и так-то ты мне служи, самому хану крымскому! Я ведь буду тебе жаловать златом и серебром, да и жонки прелестными, и душами красными девицами!» Отвечает пожарской князь самому хану крымскому. Айгой еси крымской хан деревенской шишимары, Я бы рад тебе служить самому хану крымскому, Кобы не скованы мои резвы ноги, Да не связаны белые руки, во чем буры шелковая, Кабы мне сабелька острая послужил бы тебе верою На твоей буйной голове, а срубил бы тебе буйну голову!» Скричит тут крымской хам деревенской шишиморы. «Ай, вы, татары поганые! Увезите Пожарского на горы высокие, срубите ему голову и срубите его белое тело, в вот части его мелкие, разбросайте Пожарского подалече чистую полю!» Кабы черные вороны закричали-загайкали, Ухватили татарове князя Семена Пожарского, Повезли его татарове, они на гору высокую, Сказнили татарове князя Семена Пожарского, Отрубили буйну голову, Иссекли бело тело во части его мелкие, Разбросали Пожарского подалече чисту полю, Они сами уехали к самому хану крымскому. Они день-другой не идут, никто не проведает. А из полку было государева, казаки двое выбрались. Эти двое казаки молодцы, они на гору пешком пошли и взошли тут на гору высокую. И увидели те молодцы, то ведь тело пожарского. Голова его по собе лежит, руки-ноги разбросаны а его бело тело в части изрублено и разбросано по раздолью широкому. Эти казаки-молодцы его тело собрали, да в одно место складывали, они сняли с себя липовой луб, да и тут положили его, увязали липовый луб накрепко, понесли его пожарского к конотопу к городу. В конотопе городе пригодился там епископ быть. Собирал он епископ попов и дьяконов, и церковных причетников. И тем казакам удалым молодцам приказал обмыть тело Пожарского. И склали его белое тело в домовище дубовое, и покрыли тою крышкою белодубовую. А и тут люди дивовались, что его тело вместе срасталося. Отпевавши надлежащее погребение, бело его погребли во сыру землю, и пропели петь вечное тому князю пожарскому.